Их затянуло в мясорубку межзвездной войны. Один хотел стать героем, другой — просто выжить и вернуться домой. Но у войны были свои планы. Дмитрий Супрунов. «Последний шанс Земли». Читает Роман Ефимов. Глава первая. «Рыжий бежал, не оглядываясь». Из-под ботинок с хлюпаньем разлеталась перемешанная с грязью и льдом мартовская каша. Только бы не упасть. Упадёшь догонят. На пятках висят. Район города хорошо знакомый. Фонари ещё не зажгли, и каждое подворотня, каждая дыра в заборе были на его стороне, давая выиграть такие нужные сейчас секунды. Главное, чтобы ВПшники не успели отцепление выставить. Ну, Грива, сволочь, как ты нас подставил? Ненависть к давнему подельнику жгла, предавая сил. На чём они его подловили? Как заставили? В то, что Грива просто так, без серьёзной причины, сдал всех легавым, верить не хотелось. А может, он не простил мне Анютку и решил отомстить? Рыжий как чувствовал, что дело мутное и не собирался вести ребят на эту стрелку, но Грива убедил. Всё путём будет, чисто и быстро. Припугнём Задохликов. Они Киму 30 штук должны. 10% нам достанется. И ствол притащил для солидности тоже Грива. Только пугать затёртый Макаров и годился. Патронов всё равно не было. И этот ствол с его рыжим отпечатками теперь у полиции. Когда пришедшие на стрелку пятеро задохликов пугаться не захотели, а предъявили бордовые корочки военной полиции. Именно этим пистолетом, рукояткой в лоб, засветил рыжий первому доставшему наручники. На спину громко сопя навалился грива, пытаясь свалить в сугроб. Отбиваясь, рыжий выронил пистолет, а потом стало не до того. Полицейы быстро скрутили поднявших руки Симона, Дена и Лысова. Пять рано одного, не расклад, понял Рыжий. И скинув с плеч тяжёлую куртку под ноги преследователей, с высокого старта ушёл на рекорд. Давненько он так не бегал. То под полицаев за спиной не отставал. Плохо, надо ускоряться. Ему нужна хотя бы минута форы. Вот уже дом хорошо знакомый, выручавший не раз Пустая квартира на втором этаже, с балкона которой можно перепрыгнуть на толстую ветку, будто специально растущего во дворе тополя. С неё через бетонный забор, а там заброшенный гаражный кооператив, лабиринт боксов, подвалов недостроенных зданий, куда и до войны полиция даже днём не совалась. Ищи свищи вот там. Квартира никуда не делась, и дверь открылась едва он ткнул замок кончиком ножа. Но потом запас везения, и так небольшой сегодня, иссяк окончательно. Перепрыгнув забор с подтолкнувшей его ветки тополя, парень мягко свалился в сугроб. Подняв голову, единственное, что успел заметить, начищенную ременную пряжку с буквами «ВП». После первого же удара дубинкой он потерял сознание. «Ну что, Рыжов Егор Александрович, он же Рыжий, плохи твои дела». Следователь не спеша пролистал тонкую папочку. Что мы видим? Возраст 19 лет, семьи нет, работы нет, образования нет. Школу и то не закончил. А что есть, дружок? А есть судимость условная, ещё до военная. Есть сопротивление при аресте, есть участие в уличной банде. Как вы себя обозвали-то? А, ночные демоны. Оригинально. Ничего серьёзного, правда, за банды не числится, но делишек ваших с известным вором рецидивистом по кличке Одноглазый Ким лет на 10 каторги хватит. Каждому. Вдруг судья добрый попадётся, бывают же чудеса. Но лично ты, рыжий, следователь ткнул в него жёлтым прокуренным пальцем, так легко не отделаешься. Ты же у нас главарь, круто замешан, да? «Чуть что, за пистолет хватаешься. А кого в прошлом месяце из этого пистолета завалили, знаешь?» Рыжий молчал. Голова шумела. Болели запястья, стянутые наручниками до упора, до кости. Болели живот и ребра. Наверняка в ЭПшники, собаки, в сласть попинали, пока он в отключке валялся. Это у них любимое дело. Хорошо еще зубы вроде все целы. «Молчишь? Понятно». «Ну и молчи!» – следователь раскурил вонючую сигарету. Был он толстый и обрюзгший, с ранней плешью и пивным животом, до треска натягивающим форменную синюю рубашку. Фамилия следователя была Рюмин. В их небольшом городе, где все знают всех, Рыжему приходилось с ним пересекаться, поэтому и молчал. «Откупиться нечем, и Ким не поможет». Теперь, когда демонов повязали одноглазому корейцу, самому бы на Нанаре не загреметь. А подельникам будешь рассказывать, спросил Рюмин. Нет, не будешь, ответил сам себе. Они уже всё рассказали, причём с подробностями. Опередили тебя, значит, пока ты потерю сознание изображал. Рыжий опустил голову. Не было сил видеть толстую самодовольную рожу. Шутник хренов. По приказу номер 1542 я тебе напоминать не буду. Прекрасно его знаешь. И не удивишься, что оперативно-следственные мероприятия по твоему делу я почти закончил. Так что завтра, дружок, ждёт тебя суд, строгий, но справедливый, как и положено в военное время. А уже послезавтра выведут тебя на тюремный двор и дырку в затылке сделают для вентиляции мозгов. Или ещё проще. чтобы пулю на такое мелкое недоразумение как ты не тратить, отправят к доктору Копчееву. Знаешь, конечно, такого, который вкатит тебе пару кубиков в вену тупой иглой да разберёт на органы. А может наоборот, сначала разберёт, а потом усыпит. Разное про него болтают. Прав был Толстой Рюмин кругом прав, только о друзьях наверняка соврал. Не могли они все с тукачами оказаться. Впрочем, для суда и показаний одного гривы хватит. Плюс справка липовая, вон на столе лежит от призыва его освобождающая, за которую там у прайдохи в больнице немало заплачено и еще больше обещано. Она серьезной проверки не выдержит. К уклонистам сегодня отношение суровое, почти как к дезертирам – А пистолет с его отпечатками последняя гвоздь в гроб вольной и красивой, но такой получается короткой жизни Егора Рыжёва. И даже если не вышку дадут, а четвертак лагерей, попробуй там выживи на рудниках, пока оттуда ещё никто не возвращался. Одного не мог понять Рыжий. Если всё так просто и ясно, почему он тут сидит, слушая этого толстого урода? Облизал разбитые губы. Очень хотелось спать. Но просить он не будет, не дождутся. Рюмин поднялся из-за стола и подошёл к нему. "На, кури", достал сигарету и щёлкнул зажигалкой. Табак был мерзким из столового набора, но сейчас и эта сушёная труха сойдёт. "Помочь я тебе хочу, Егор. Помочь", поперхнулся едким дымом рыжий. "Именно. Про пистолетик твой мы забудем. Про это", он помахал липовой медицинской справкой. "Тоже" И появится у тебя маленький шанс пожить ещё немного. Стучать не буду, просепел рыжий. Очень хотелось при этом сплюнуть на пол, но во рту давно пересохло. Следователь поморщился. Стукачей хватает, веришь, нет, в очередь выстраиваются. Тут другое, помолчал, пристально глядя на парня. Рыжий выпустил дым через ноздри и вздёрнул подбородок. Следователь кивнул, словно получил ответ. 2 недели назад на нашей станции исчезли 15 вагонов с сахаром, бесследно. Вот оно в чём дело. Рыжий знал об этом сахаре многие знали и даже говорили шёпотом очень тихим, кто именно приложил руку к пропаже. Кто точно знал бы Шелоне, знал график движения и у кого хватило наглости среди бела дня устроить нападение. Да и не бесследно исчез сахар. Рыжий догадывался, где его можно поискать. А еще он слышал, что на сладкую пропажу слетелись журналисты из областного центра. А там и до Москвы и дошло. Дело взяли на контроль, потребовали найти и наказать. «Не пойдет, начальник. За этот сахар меня точно к стенке поставят», усмехнулся Рыжий. «Да кому ты нужен, дурачок?» махнул рукой Рюмин. «Пишешь явку с повинной, сдаешь то, что не успел продать». Я подскажу, как написать, не переживай. Суд примет во внимание твоё искреннее раскаяние и желание кровью искупить вину. А через 2 дня маршевая рота из Самары отправляется в далёкий, очень далёкий учебный лагерь. Улавливаешь мысль? И когда из Москвы приедет комиссия, не думаю, что у неё будут вопросы к мелкому варежке Егору Рыжову, который раскаялся в садиином и добровольцем отправился на фронт. чтобы грудью встать на пути грозной и напланетной опасности, защитить от чизма в суровое время испытаний. Последнюю фразу он прочитал с плаката, висевшего на стене кабинета. Так что думай, пока есть чем. На размышление тебе 2 минуты. Время пошло. Давай, наручники ослаблю, а то писать не сможешь. Нет, не было выбора у Егора Рыжова. Совсем не было. В глаза наплевал, руки ноги с корнями повыдёргивал бы рыжий любому, кто ещё вчера сказал бы ему, что пойдёт он в армию добровольцем.